Глава сто о д и н н а д ц а т Настал день, и я убедился. Нет, я не ошибся. Не потому, что оказался сильнее или рассудительнее других, а потому, что недоверил с я логике, которая последовательно выстраивает постулат за постулатом. Я знаю, логика обслуживает свершившееся, она в подчинении у него. В ее видении следы на песке, а не танцор, что прошел по песку. И если был гениален. то привел всех к спасительному колодцу. Я убедился, все с в е р ш е н и я поступают в ведении логики, потому что каждое из них было цепочкой шагов. Логика умеет читать следы, но ходить, бегать, танцевать, сделать движение рукой, что взрастит будущее, она не умеет. Я убедился, культура ветвится как ветвится дерево, и для того, чтобы она зародилась на свет, необходимо семечко. Она единство, хотя существует в миллионах обличий. В ней непременно будут и корни, и верхушка, и ствол, и листья, и цветы, и плоды, но все это вместе живительная сила одного единственного семечка. Я знаю, если оглядеть путь пройденный культурой, он потянется к истокам б е з п у с т о т и зияний. Логики охотно следят эту дорогу вспять, но они не могут идти вперед, потому что не слышат вожатого. Я видел. Люди в спорах не находят истины. Я слышал, как рассуждают толкователи геометрии. Они не сомневаются, что владеют истиной. Но если вдруг спустя год один из них отказывался от общей истины, как карили они коллегу за с в я т о т а т с т в о как цепляли за свое ш а т к о е божество? Я сидел за столом с единственным подлинным геометром. Он был моим другом. Он знал, что ищет доступный людям язык, как ищет его поэт, стремясь передать свою любовь. Он говорил как равный, с камнем и со звездой, и понимал, что год от года язык будет изменяться, и это будет означать, что человек переходит с одной ступеньки на другую. Понял и я. Не существуют лжи, потому что не существует истины, изменяющееся, растущее дерево. Вот единственная истина, поэтому я в безмолвии моей любви терпеливо слушал бессмысленный лепет, гневные вопли, смех и жалобы моего народа. Еще в юности я понял, язык неловок и неуклюж, и оставил споры, ибо они бессмысленны. Сколько я не приводил доводов, стремясь высказать только самую суть, не увлекаясь цветами красноречия, мои доводы никого не убеждали. В споре со мной всегда находился более искусный в доводах противник, чем я. Однако и его искусство только помогало мне сохранять верность себе. с л у ш а й его возражения, я понимал одно: свое я не сумел выразить, но со временем я найду более действенные средства, ибо если хочет сказаться в тебе нечто и впрямь подлинное, убежденность твоя неисчерпаема и похожа на родник. Раз навсегда отказался вникать я В людскую разноголосицу. Я решил, куда плодотворнее послушание мне, и позволил семечку в себе расти, превращаться в дерево, множить корни, тянуть вверх ствол, пушить ветки, чтобы ни о чем стало спорить. Вот оно дерево. Что в нем выбирать? Оно широко раскинуло ветви. Оно может приютить всех. Я уверился, что не в н я т и т с я Противоречивость, смутность моих слов совсем не означают, что невнятно, противоречиво или смутно то, что я хочу выразить. Просто я дурно владею языком. Ибо душевная потребность, ощущение внутренней значимости не бывают невнятными, смутными, противоречивыми и не просят для себя обоснований и подтверждений. Они просто есть, как есть потребность у скульптора, который принялся лепить. Эта потребность не обрела еще формы, но станет тем лицом, которое он вылепит. Глава сто д в е н а д ц а т Отказом от иерархии мы поощряем чеславие. Вспомни раз при генералов и губернаторов. Иерархия, в л а с т н а я и безусловно расставив всех по местам, сводит чеславие на нет.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 Кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов, но что ему в них? Они т у с к л е е стекляшек, ибо не в вещах нуждаешься ты, в б о ж е с т в е Да, вещь ты получаешь навсегда, но не всегда она тебя радует. Назначение вещи — тянуть тебя вверх, она тебе в помощь, пока ты ее завоевываешь, а не тогда, когда заполучил.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 А наработавшись, радостно возвращались домой. Они любили бы жизнь и ждали чудес от завтрашнего дня. Сверкание звезд рождало бы в тебе стихи, хотя ты только бы и знал изо дня в день, что копать землю, стремясь отобрать у нее алмаз, алмаз, крупица солнца, огонек папоротников в туманной ночи, преображенный свет. Ты увидишь.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 Словно к материнской груди тянешься ты к вещи, но питает тебя будто молоко, лишь смысл, к о т о р ы м она наделена. И вот я поселил тебя в царстве, где каждый вечер отделяют привезенными неведомо откуда алмазами, о н и покажутся тебе речной галькой. Они лишились того, чем ты стремился завладеть. Старатель, что из о дня в день дробит тяжким молотом скалу и раз в год во время великолепного празднества сжигает свой тяжкий труд. л ю б у ю с ь ослепительной вспышкой света, куда богаче п р а з д н о в а богатее, что получает готовое, не требующее от него ни траты сил, ни душевного участия. Как увлекательно играть в кегли! Сбил и торжествуешь свою победу, но вот тебе предложили сотни уже опрокинутых кеглей, куда пропал твой азарт? п р а з д н е с т в о и жертвенность, сродни друг другу. Радость у тебя полнит отданное. Ты дровосек? Что праздничнее для тебя костра из твоих поленьев, отдых после т я ж к о г о подъема в гору, разве не праздник? Сбор винограда на твоем з а б о т л и в о о бихоженном винограднике? И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасенное впрок? Праздник всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места? Карабкайся! Корабка север в х каждый день не обживаясь в чужой музыке, стихах, завоеванной женщине, картине, открывшейся свершины горы. Если дни твои станут ровной гладью, я потеряю тебя среди этой равнины. Дни должны надуваться как паруса корабля, плывущего в неизведанное. Если ты одолел стихи, а не праздник, праздник, храм, потому что укрыл тебя от сует, что не день.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 Любящий человек согласен на погибель. И если в моих словах тебе чудится противоречие, то это повинение уклюжих слов, что дразнит друг друга. Противоречит ли плод корням дерева? Глава сто т р и н а д ц а т Беда в том, что мы никак не можем согласиться между собой, что же такое действительность.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 Родившийся во время сбора винограда, оно мне дороже урожая. Собранные грозди могут увезти и продать где угодно, главную драгоценность я уже получил. Я похож на представленного королем к награде. Он празднует, греется в лучах п р о л и в ш е й с я на него славы, его поздравляют друзья. Он горделиво наслаждается триумфом, но король упал с лошади и умер, не успев приколоть к его груди металлической побрякушки.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 Я совсем не гнушаюсь ремеслом финансистов. Мне смешно их самодовольство, спесь, самоуверенность. Они не сомневаются, что в них соль земли, они альфа и омега вселенной. Но они только о б с л у г а И обслуживают они танцовщиц. Смотри, не ошибись в значимости трудов. Есть насущные труды, вроде стрипни у меня во дворце. Без еды нет человека. Необходимо, чтобы человек был сыт, одет, имел к р ы ш у над головой. Необходимо, но не больше. Насущное не есть существенное. Не ищи в необходимом существенного. Оно для тебя вином. Питают человека, насыщая его жизнь смыслом: танцевание танцев, писание стихов, чеканка кувшинов, решение геометрических задач, наблюдение за звездами, занятия, которым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 казалось бы танец бесполезен, а отправить т а н ц о в щ и ц на кухню на обед они состряпают лишнее блюдо. Для чего золотые кувшины? Прикажи штамповать л о в я н н ы е и у тебя будет куда больше необходимой посуды. Для чего гранить алмазы, писать стихи, смотреть на звезды? Если всех отправить похать землю, станет куда больше хлеба.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 с у т ь танца, с т и х о т в о р е н и е алмаза в преодолении. Незримое оно насыщает твои труды смыслом. Любая подделка солома для подстилки в хлеву. Танец – это поединок, совращение, убийство, раскаяние. Стихотворение – восхождение на вершину горы. Алмаз – год трудов, засиявший звездой. Подделка – оболочка без нутра. Посмотри на игру в кегли. Как ты рад, взбив еще одну в ряду. Но вот ты изобрел машину, чтобы с б и в а т ь их сотнями. Много ли прибавилось тебе радости? Глава сто н е подумай, что я считаю пустяком твои нужды. Не считай, что п р о т и в о п о с т а в л я ю с у щ е с т в е н н о е насущному. Нет. Я просто излагаю тебе мою истину при помощи слов. А они дразницы и показывают друг другу язык насущное, отталкивает бесполезное, причина мешает следствию, кухня танцевальному залу. Я ничего не противопоставляю. Противопоставляют неуклюжие слова. Гора слов мешает рассмотреть человека. Если Господь и з а с т р и т взор и слух часового, он увидит существо города и не станет. против о поставлять крик новорожденного, плач у поумершему, ярмарку, храму, веселый квартал супружеской верности. все это вместе ощутит он как город, поглощающий, сливающий, объединяющий, город похожий на дерево, растящее себя из чуждых ему и разнородных крупиц, похожий на храм, что обнял молитвенной тишиной статуи, колонны, алтарь и своды. вот и я тоже Размышляя, человеки, вижу его совсем не на той ступеньке, где певец противопоставлен жнецу, танцор молотильщику, астроном к у з н е ц у Если я стану делить тебя, человек, я ничего в тебе не пойму и тебя потеряю. Поэтому я затворился в безмолвии моей любви и наблюдаю за людьми. Я хочу понять их. Заметка для памяти. Не подчинишь работу заранее п р о д у м а н н о й идей. Рассудок слеп. А т в о р е н и е совсем не сумма составляющих его частей. Нужно семечко, чтобы возникло тело. Оно будет таким, какова двигающая тебя любовь. Но предвидеть заранее, каким оно будет, невозможно. Однако логики, историки, критики, пользуясь нелепым языком логики, разнимут твое творение на составляющие. И докажут, что одно в нем надо было бы увеличить, а все остальное уменьшить, и с той же логичностью докажут совершенно противоположное. Ведь когда живешь в царстве абстракций, когда кухня и танцевальный зал для тебя только слова, между ними нет особой разницы. Ничего не стоит, что-то уменьшить, что-то увеличить. Слова и есть слова. Чтобы мне говорили о будущем, разговоры наши б е с с м ы с л и ц а ы Тебя заботит будущее? Строй сегодня, пробуди страсть, она изменит настоящее, а следом и будущее. Не занимай сегодняшний день завтрашними заботами, питай т е б я настоящее, а если ты отвернешься от него, ты умрешь. Жизнь – это осваивание настоящего, оно сплетено из множества продлевающихся нитей, устоявшихся связей, но язык не в силах вместить их и выразить. Равновесие настоящего составлено из тысяч равновесий, и если ты, проводя задуманный эксперимент, нарушишь одно из них, у с л о н а велика на, рассечешь одну узенькую жилку, слон умрет. Нет, я не о том, чтобы ты ничего не менял. Ты можешь изменить все. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес, но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена. И тогда в каждый м и г с е м е ч к о или то, что растет из него, будет в равновесии с настоящим. С множества точек зрения можно судить об одном и том же. И если с моей вершины я приму с ь д е л и т ь людей с точки зрения их права быть сытыми, вряд ли кто-то сочтет мою точку зрения несправедливой. Но если я поднимусь на другую гору и по-иному взгляну на людей, то, полагаю, справедливым мне покажется что-то иное. А мне хотелось бы не позабыть ни об одной из справедливостей. Поэтому я наблюдаю за людьми. Справедливость не одна, их бесконечное множество. Я могу распределить моих генералов по возрасту и старейшим в о з д а в а т ь почести и назначать их на все более ответственные посты, или наоборот. Могу вознаграждать их отдыхом, с годами предоставляя им все больше прав на него и перекладывая ответственности и обязанности на плечи более молодых. Я могу судить обо всем с точки зрения царства. Могу судить с точки зрения частного лица, могу судить с о б щ е человеческой точки зрения, р а т у я за частное лицо или против него. Основа моей армии и иерархия, но стоит мне попытаться определить, что для моей армии справедливо, а что несправедливо, как я попадаю в сеть неразрешимых противоречий. А человеке можно судить по заслугам, по способностям, не исходя из соображений высшего блага. Вот я построил р е с т н и ц у неоспоримых достоинств, но стоило поместить их в другое измерение, как они оказались спорными. И если мне наглядно доказывают, что решения мои чудовищны, я не впадаю в смятение. Я знаю заранее непременно найдется точка зрения, с которой они поразят именно своей чудовищностью. Но я хочу, чтобы новое прижилось к уже существующему, чтобы оно пустило корни, чтобы истина не была словесной, чтобы в ней была ощутима. Для всех весомость. Глава сто п я т н а д ц а т Мне показалось бессмысленным выяснять, кто пользуется в моем городе привилегиями и какими. Что мне до да прав? Право каждого можно спорить. Привилегии не моя задача, вернее, она в т о р о с т е п е н н а Главное для меня, чтобы привилегии о благораживали обладателя, а не превращали его в скотину. Поэтому мне важно узнать, каков он, мой город. И вот я отправился на прогулку, и меня сопровождал лейтенант, который расспрашивал прохожих: "Чем ты зарабатываешь на жизнь?" спрашивал он. "Ну, угад? У одного, у другого, п л о т н и ч а ю ответил один. о г о р о д н и ч а ю сказал другой. "Кую", сказал третий. п а с у ответил четвёртый. Рою колодцы, ухаживаю за больными, пишу за неграмотных, прошение и письма, р а з д е л ы в а ю туши, чеканю чайные подносы, тку полотно, шью одежды или, я подумал, каждый из них трудится для всех, потому что каждый ест мясо, нуждается в воде, лекарствах, досках, чае, одежде, и никому из них ремесло не приносит больших избытков, потому что мясо едят раз в день, раз в жизни тяжело болеют, носят один костюм, п ь ю т раз в день чай, отправляют одно-два письма, спят на одной постели в одном и том же доме. Но слышал я и другие ответы: с т р о ю дворцы, г р а н ю алмазы, в а я ю из мрамора статуи. Эти работают не для всех, о н и трудятся для избранных, ибо с д е л а н н о е ими поделить невозможно. Да и как иначе? Художник потратил на роспись ваз год, и возможно ли отделить всех его расписными вазами? Получается, что в городе один работает на многих, потому что есть в нем женщины, есть больные коллеги, есть дети, старики и те, кто сегодня отдыхает. Есть в городе и те, кто служит царству и не производит никаких вещей. Это мои солдаты, жандармы, поэты, танцовщицы, губернаторы. Но и они, как все остальные, едят, пьют, одеваются, обуваются, спят в кровати под кровом дома. Им нечего дать взамен необходимых для них вещей. Мне приходится собирать тех, кто производит необходимое, чтобы снабдить им тех, кто его не производит. Любой ремесленник в своей мастерской делает больше вещей, чем нужно ему самому. И все же всегда есть такие вещи, какими ты не сможешь отделить всех, потому что мало кто их делает. Но согласись, очень важно, чтобы находились охотники делать эти, как бы, ненужные вещи, ибо излишество есть прекрасное существо, взращиваемое тобой культурой. Вещь, что обошлась дорого, значима для человека, вещь, на которую потрачено много времени. В затраченном времени с у т ь бриллианта год трудов стал слезой величиной в ноготь. Тачка розовых лепестков, капли духов. Что мне задело? Чьей будет алмазная слеза, капля аромата? Я заранее знаю. На всех не хватит, но знаю другое. О культуре судят по вещам, которые она произвела, а не потому, кто владел этими вещами. Я господин. Я обираю моих работников, отнимая у них хлеб и одежду, чтобы накормить и одеть моих солдат, женщин, стариков. Что смутит меня, что помешает отнять у них хлеба побольше и накормить моих скульпторов, гранильщиков, поэтов, которые кроме поэзии питаются еще и хлебом? Без них у меня не будет бриллиантов и дворцов, о которых мечтают, к о т о р ы м страстно стремятся. Ты говоришь, скульпторы и гранильщики не сделают мой народ богаче, не правда? Разве многообразие занятий не богатство? Ведь кроме насущных трудов есть еще и труды по в з р а щ и в а н и ю культуры. Конечно, подобные занятия требуют досуга, но не многие занимаются ими в моем городе. Я убедился в этом, расспрашивая людей. И вот что я понял: раз дяде му нельзя поделить на всех, значит вопрос чьей она будет б е с с м ы с л е н Я не вправе считать ее владельцем г р а б и т е л е м о б д е л и в ш и м остальных. Владельцы, заказчики, основа, на которой ткутся узоры культуры, не стоит тревожить их и нарушать плетение. У них своя роль, и не мое дело, х о р о ш и они или д у р н ы И если т ь у них моральное право на роскошь, не спорю, в действительности не чужды проблемы этики, но есть не и другое, что вне этики. Если я буду разрешать проблемы при помощи слов, которые не вмещают противоречивой действительности, мне придется отказаться от с в е т а в моем царстве и погасить его. Глава 116. Заметка для памяти. Беженцы берберы не желали работать, они лежали, бездействовали. Я пекусь не о трудах. о связующих нитях. Дни я делю на будни и праздники, людей на старших и младших, строю дома более или менее красивые и пробуждаю зависть, ввожу законы более или менее справедливые и п о б у ж д а ю пуститься в путь. Я забочусь не о справедливости. Справедливо было бы оставить это болото в покое и не мешать ему гнить, но я навязываю свой язык, ибо люди способны понять его смысл. Я плету сеть условностей, и с ее помощью хочу выудить из людей словно из слепоглухонемых человека, но пока еще он крепко спит. Ты обжег слепоглухонемого и назвал огонь. Ты несправедлив к оболочке, ты причинил ей боль. Ты справедлив к человеку, укрытому ею. Ты дал ему свет, открыл, что такое огонь. Больше тебе не понадобится обжигать его. При слове огонь он одернет т руку. И это будет знак, что он родился на свет. Каждый сам того не подозревая, словно сетью опутан множеством условностей, но не в состоянии ощутить их на себе, ибо они есть. Есть разные дома, есть разная еда. Я установил великий праздник, чтобы они ждали его, чтобы верили. С этого дня начинается новая жизнь. Что им делать, как не следовать направлению русла? Да, направленность уже не справедливость, но и праздник в череде будних дней та же несправедливость. Благодаря красивым домам одни что-то получили, другие что-то потеряли. Вошли, вышли. Мой лагерь я расчерчу белыми линиями, в нем будут опасные зоны и безопасные. Вот я обозначил запретную зону, за приближение к ней я буду карать смертью. Так я строю костяк в медузе. Скоро она начнет передвигаться самостоятельно, как отрадно. Человек получает слова пустыми, но по мере того, как они насыщаются смыслом, они становятся шпорами, уздой, уделами. Появляются жестокие слова, от них плачут; появляются певучие слова, от них светлеет на сердце. Я сделал вещи доступными. Считай, что ты проиграл. Не богатство, беда. Беда отсутствие трамплинов, что вы нуждали т е б я двигаться путем созидания. Теперь ты используешь готовое. Беда не в том, что ты дал. Беда в том, что ничего не требуешь. Когда больше даешь, больше и с п р а ш и в а й Справедливость равенства от них в е е т п о к о е м с м е р т и Что такое братство знает лишь растущий кедр. Не путай с братством круговую п о р у к у и соглашательство. с о г л а ш а т е л ь с т в о Соглашательством живет толпа. Над ней нет Бога. Под ней питающих подземных вод, а в ней самой нет мускулов. Она не спеша гниет и только. Живя толпой равных, живя по законам справедливости, они стали горстью одинаковых шариков. Брось в эту толпу семечко, ее должна преобразить несправедливость дерева. Глава сто с е м н а д ц а т Я заметил, мой восточный сосед внимателен не к событиям в своем царстве, ни к устройству и ни к учреждениям, ни к вещам, а только к перепаду высот. И если ты захочешь узнать свое царство и отправишься сперва к кузнецам, ты увидишь, они куют гвозди, они влюблены в гвозди. Речи их, слова слове ковки гвоздей. Потом ты пойдешь к лесорубам. Увидишь, как валят они деревья, как увлечены они рубкой. Первый треск мощного ствола для них праздник. Падение дерева гиганта радостное торжество. Ты навестишь астрономов, они погружены в наблюдение за звездами. Ты постоишь, послушаешь их молчание. Кузнецы, лесорубы, астрономы любовно делают свое дело. И если я спрошу тебя, что творится у меня в царстве, что у нас будет завтра? Ты ответишь: будут ковать гвозди, валить деревья, наблюдать звезды. У тебя стало быть будут запасы гвоздей, древесина, звездные карты. Не видящий дальше собственного носа ты проглядел строительство корабля. Конечно, никто не сказал тебе: завтра мы в ы й д е м в море. Каждый убежден, что служит своему богу. Язык каждого так ограничен, что ему не в о с п е т ь бога богов корабль. Но корабль щедр. Благодаря ему кузнец влюблен в свои гвозди. Ты видел бы будущее яснее, если бы приподнялся над дробностью мира и ощутил ту жажду морского простора, к а к у ю я разбудил в душе моего народа. Тогда ты увидел бы фрегат. Он сделан из гвоздей, досок, стволов деревьев. Он п о с л у ш е н звездам, он медленно вырастает в тишине, словно кедр, что вытягивает соли и соки из каменистой почвы и окунает их в солнечный свет. Если бы ты встал повыше, это устремление в будущее стало бы для тебя очевидным. Ты не ошибся бы. Повсюду, где только возможно, явлено тяготение к морю. Ничего ведь не с д е л а е т ь и с земным тяготением. Я выпустил из руки камень, он непременно упадет на землю. Вот я смотрю на человека. Он отправился на прогулку и пошел на восток. Я не могу предсказать, куда он идет. Пройдя сто шагов, и убедив меня в неизменности своего направления, он возьмет и с в е р н е т в сторону. Но ближайшее будущее моей с о б а к и м неизвестно. Стоит ослабить поводок, как она потянет меня к востоку, оттуда пахнет дичью, и если я спущу ее, она ринется туда со всех ног. Натяжение поводка сказало мне больше, чем пройденные человеком сотни шагов. Я смотрю на узника. Он сидит или лежит ничком. Кажется, он подавлен и ничего не хочет. Нет, он хочет свободы. Устремление его явственно для меня, и мне достаточно указать ему на щель в стене, как он вздрогнет, напряжется и п р е и с п о л н и т с я внимания. И если щель ведет за городские стены, покажи мне узника, который бы не разглядел ее. Но если ты погружен в размышления, то занятый собственным ходом мысли, ты можешь не заметить ни этой щели, ни другой. Или, заметив ее, начнешь рассуждать, удобно ли будет ею воспользоваться, и решишься слишком поздно, каменщики успеют ее заделать. Но покажи мне воду, заключенную в бассейн, какой из трещин она пренебрежет, потому я и говорю. Внутреннее предрасположение, тяготение, которое не выразишь словом, язык наш не приспособлен для этого, могущественнее всех у м с т в о в а ний. Только оно ведет нас и нами правит. Потому я и говорю, разум в услужении у души, склонности души управляют им, а он лишь обозначает всякий раз направление, обосновывает его с е н т е н ц и я м и А тебе кажется, будто ты послушен своим разбредающимся мыслям, но я говорю тебе, управляют тобой только божества: храм, дом, царство, страсть к морю, жажда свободы. Я тоже, как мой сосед, что правит по другую сторону горы, не стану следить за тем, что делается. Мне не угадать по полету голубя, свернёт ли он голубятни или подчинится воле ветра. Мне не понять, возвращается человек домой, потому что любит свою жену, или подчиняется тяжкому долгу. Не понять, что сулит его возвращение, любовную встречу или разрыв. Но когда речь идет об узнике, я не сомневаюсь, он не упустит случая, поставит ногу на оброненный мною ключ, ощупает каждый прут решетки, не качается ли один из них, присмотрится к каждому тюремщику. Я уже вижу. Как исчезает мой узник в просторе за городскими стенами. Я не стремлюсь узнать, что делает мой сосед. Я хочу узнать, чего он не забывает сделать. Тогда я узнаю, какому божеству он п о с л у ш е н И даже если сам он не знает своего будущего, я могу судить, какое будущее его ждет. Глава 118. Я вспомнил Пророка. Недобр был его косящий взгляд. Он пришел ко мне, я почувствовал, он переполнен гневом. Гнев его тёмен и тяжел. Сотри их с лица земли, сказал он. Я понял, он жаждет совершенства, ибо с о в е р ш е н н о только смерть. Они грешат, сказал он. Я молчал. Я зримо видел его душу и заостренную будто меч, и думал, он живет борьбой со злом. Он живет благодаря существованию зла. Что с ним станет, если зла не будет? Что тебе нужно для счастья? спросил я. Торжество добра. И я понял, что он обманывается. Разве счастье для него бездействие и пятна ржавчины на его мече? Медленно разгоралась, и, наконец ослепила меня необычная а й истина. Любящий добро снисходителен к злу, любящий силу снисходителен к слабости. Враждуют друг с другом одни слова. В жизни добро и зло сплетаются, бездарные скульпторы почва для взращивания даровитых. Тирания выковывает гордость души, противостоящую тирании. Голод вынуждает делиться хлебом, возникшее дружество с л а щ е чем хлеб. Заговорщики, которых схватила моя стража. Сидят в темноте под з е м е л ь й и готовятся умереть, принеся себя в жертву другим. Они согласились на опасности, нищету и несправедливость из любви к свободе и справедливости. Эти люди всегда казались мне ослепительно прекрасными. Нестерпимо было их сияние в камере пыток, и я никогда не унижал их в смерти. Что такое алмаз, если нет твердой породы, которую нужно преодолеть, чтобы до него добраться? Что такое клинок, если нет врагов? Что такое возвращение, если нет отсутствия? Что такое верность, если нет соблазна? Торжество добра – это торжество покорных валов вокруг кормушки. Я не жду ничего хорошего от оседлых и перекормленных. Ты борешься со злом, сказал я пророку. Любая борьба – это танец. Ты наслаждаешься своим танцем, танцуя во имя зла. Я хотел бы, чтобы ты танцевал из любви. Я творю, я создаю царство, где всех вдохновляет поэзия. Но наступает час, приходят логики и принимаются размышлять. Они ищут, что может угрожать поэзии, и обнаруживают, что грозит им ее противоположность — проза. Словно есть на свете противоположности. Следом появляются жандармы. Любовь к стихам им заменяет ненависть к прозе. Они уже не любят, они ненавидят. Как будто истребление олив равнозначно в з р а щ и в а н и ю кедра. Жандармы отправят за стенок музыканта, воятеля, астронома, подчинившись пустым словам ветру слов, слабому дрожанию воздуха. С этой минуты царство мое обречено на гибель, ибо рубить оливы, уничтожать запах р о с не значит выращивать кедры. Пробуди в душе твоего народа любовь к фрегату. Она соберет усердных со всех концов твоего царства и преобразит их в паруса. Ты захотел сделать паруса из преследования, выслеживания, из уничтожения несогласных. Все, что не фрегат, сделался врагом фрегата, ибо логика приводит туда, где н а з н а ч а е ш ь ей с в и д а н и е Ты принялся очищать свой народ, ты вынужден будешь его уничтожить, ибо окажется, каждый, кроме фрегата, любит еще что-то. Больше того, ты уничтожишь сам фрегат, потому что любовь к нему в кузнице стала любовью к гвоздям. к у з н е ц а т ы отправишь в тюрьму. Откуда взяться гвоздям? Если ты захочешь помочь величию скульпторов, истребив бездарных и слабых, подчинившись пустому ветру слов, который противопоставил их даровитым, у тебя не будет скульпторов вообще. Ты сам запретишь своему сыну это ремесло, с у л я щ е е так мало шансов выжить. Если я правильно понял тебя, з а к р и ч а л косой пророк, я должен поощрять пороки? Нет, ты меня совсем не понял, отвечал я. Глава сто д е в я т н а д ц а т Ведь если я не хочу воевать, и меня мучает ревматизм в колене. Он вполне может стать препятствием, помешавшим мне начать войну, и наоборот. Если я хочу воевать, я решу, что движение лучшее средство против ревматизма. Мое стремление к миру воспользовалось как предлогом ревматизмом, но предлогом могла стать любовь или домашний уют или почтение к моему противнику или что угодно иное. Так что если ты хочешь понять людей, начни с того, что перестань их слушать. Кузнец т о л к у е т тебя гвоздях. Астроном о звездах, и никто не вспомнит о море. Глава сто двадцатая. Имею в виду, мало посмотреть, чтобы увидеть. Самой высокой из моих башен я показал моим гостям предел моего царства, они закивали головами. Конечно, конечно. Я повел их в монастырь, стал рассказывать об Уставе, они тихонько зевали. Показывал новый храм, картину, статую, художника, архитектора, сказавших новое, небывалое слово. Но они отвернулись. Других могло бы взять за живое, но эти остались равнодушными. И я подумал: даже те, кто умеет видеть за вещами божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами в и д я т не картину, не мои вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное о зарение? Если ты готов увидеть, если вызвало в тебе еще не знаемое тобой решение, молния зарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Потому я и приготовляю их к любви долгой молитвой. Этот приготовился, и робкая улыбка сразит его, будто меч. Но большинство живет в царстве неосуществленных желаний. Я сталбоюк этих северными легендами. Заплескали крылами лебеди, потянулись над равниной серые гуси, будя е утревожными кликами о к о в а н н ы й льдами темный север, похожий на храм из черного мрамора, наполнился голосом тревоги. И вот мои слушатели готовы залюбоваться серыми северными глазами, мерцающий в них свет, улыбки, кажется им светом таинственного приюта, манящего посреди снегов. Я понимаю, взгляд, светлый глаз, заставит забиться их сердца. но те, кого испепеляет в пустыне жажда, не з а м е т я т с в е т а с е р ы х глаз. Если с детства ялеплю тебя подобным твоему окружению, ты увидишь ту же картину, что видит твой народ. Ты будешь любить то, что любит он. Ты будешь говорить на одном с ним языке. Я не про слова, с которыми ты обращаешься к соседу, а про цепочку божественных узлов, связующих дробность мира воедино. Нужно, чтобы для всех они были одними и теми же эти узлы. Я говорю одними и теми же, но не подумай, что я стремлюсь к упорядоченности строя солдат, прямого ряда камней. Этот порядок смерть и не бытие. Я хочу научить вас видеть одну и ту же картину, а значит чувствовать одни и те же связующие нити и привязанности. Теперь я знаю, полюбить значит разглядеть сквозь дробность мира картину. Любовь это обретение Божества. Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуя стихий царства, любимая, Бог слились для тебя воедино. Я назову любовью окно, что распахнулось в тебе, и скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир. Хотя вокруг ничего не переменилось. Нет сообщения с р е д и з н а ю щ и х лишь о насущном. Отвернувшись от божества, становишься животным. Вот почему моих гостей зрячих, но не умеющих видеть, нужно приобщить к моей вере. Вера затеплит в них свет, сделает д у ш у вместительней, вера избавит их от избыточного, а иначе что им в радость, кроме приятной сытости желудка? Чего хотят они, куда идут? Приобщить к своей вере значит повернуть т е б я лицом к Божеству и сделать его зримым. Но где взять мосток, чтобы перекинуть от себя к тебе? Ты оглядываешь поля, а я дорожной палкой обвожу, показывая тебе пределы моей земли. Но не в силах поделиться своей к ней любовью, не достается легко любовь. Долго и трудно будешь ты подниматься в гору, опираясь на палку, и когда о б в е д е ш ь е ю предел, ы раскрывшийся перед тобой земли, задохнешься от волнения. Но испробовать на тебе каково оно мое царство я могу. Верю, я прежде всего в работу. Не увидеть, что идеи рождаются делом, может только ребенок или слепец. Ребячество разбирать и раскладывать по полочкам идеи. Будто они уже и не идеи вовсе, а товар на ярмарке. Я доверяю тебе волов и повозку или цеп на таку или лопату, чтобы рыть колодцы. Поручу собирать оливки, играть на свадьбах, копать могилы. Дам тебе какое-то дело, чтобы ввести тебя в незримый замок, подчинить силовым линиям, облегчить одни пути, закрыть другие. У тебя появятся обязательства, запреты. Одно поле можно вспахивать, д р у г о е нет. Этот колодец спасение деревни, другой проклятие. Девушка выходит замуж, ее деревня распевает песни, а соседняя плачет об у с о п ш е м Стоит потянуть за одну ниточку, как открывается вся картина: пахарь пьет из колодца воду, колодезник выдаёт дочь замуж. Невеста ест хлеб пахаря, пьет колодезную воду, и все они празднуют одни и те же праздники, молятся одними и тем же богам, оплакивают одних и тех же усопших. Станешь и ты таким, каким ты нужен деревне. Ты мне скажешь, каким ты стал. И если сам себе не понравишься, значит моя деревня тебе не по вкусу. Ничего не разглядит зевака. Праздный взгляд отмечает. Дома, деревья, как увидеть за ними Бога? Бог открывается трудами сердца. Истинно для меня то, что тебя во душе вило. Все, что ты видишь, не хорошо и не дурно, но вот ты увидел картину и замер. Ты понял? Эта картина прекрасна. Истинно и прекрасно, скажешь ты мне, и точно также ты можешь открыть для себя свою землю царство, о б ж и в его сердцем. Ты пойдешь за него на смерть. Камни подлинны, подлинен и храм, скажешь ты мне. В тайное тайных монастыря я приготовил для тебя чудесную икону, чтобы душа твоя затеплилась молитвой. Ты плачешь и молишься перед ней. Что ты тут можешь отринуть? Сможешь ли ты сказать, и с т и н а красота л и к а но не истинен Бог? Неужели ты думаешь, что родился умея видеть прекрасное. Нет, ты научился его видеть. Прозревший слепорожденный не обрадовался обращенной к нему улыбке. Ему нужно было узнать, что такое улыбка. Но ты знаешь с детства, улыбка с у л и т т е б е радость, она таит в себе приятный сюрприз. Зато нахмуренные брови обещали неприятности, дрожание губ п р е д в о р я а л о слезы, загоревшиеся глаза увлекательную выдумку, кивок головой примирение, протянутая рука доверия. Ты живешь, накапливаешь опыт, и мало по-малу тебя в душе складывается картина, мерцает некий идеальный образ. Все в нем тебе по сердцу. Он радует тебя, наполняет жизнью. И вдруг в толпе м е л ь к н у л о похожее на него лицо. Ты скорее умрёшь, чем его потеряешь. Молния поразила тебя в самое сердце, но сердце твое готово было загореться. Не спеша. нарабатывается любовь и только тогда рождается. Ты открываешь для себя хлеб после того, как я дал тебе возможность погладать. Я натянул в тебе струну, что откликнется на стих. Стихи запили у тебя в душе. Другой их читай зевает. Я стремлюсь пробудить в тебе голод, о котором ты пока не подозреваешь, страсть, которая пока для тебя безымянна. В ней пучок твоих дорог, твой стержень, твоя форма. Божество, которое ее разбудит, в ы в е т в тебе все разом, и дороги п о т я н у т с я для тебя лучами света. Но ты еще ни о чем не знаешь, не ищешь. Если бы ты искал, то знал бы уже по имени. А значит, нашел. Глава сто двадцать Заметка для памяти. Задурив себе г о л о в у они решили, что и в жизни существуют противоположности, противостояние. О, глупцы! Суровость решили они противостоит болтовне. Но жизнь переплетения. Стоит тебе уничтожить противоборствующего противника, как ты гибнешь с ним вместе. Я повторяю: противополагается жизни одна только смерть. Любя совершенство, ты уничтожаешь несовершенное. Вымарывание за вымарыванием, ты уничтожил текст. Все ведь несовершенно. Если любишь с о в е р ш е н с т в о не уставай совершенствоваться. Ты решил истребить низость, с п а с а й благородство. Ты истребишь всех людей. Ни один не сделан из чистого благородства. Этот человек уничтожил своего противника. Он жил борьбой с ним. Теперь он и сам мертв. Противник корабля моря. Море сделало таким совершенным фарштевень и корпус корабля. Противоположность огня пепел. Пепел сберегает бодрствующий огонь. Не надо бороться с рабством и опираться на ненависть, нужно бороться за свободу и призывать на помощь любовь. В любой иерархии можно увидеть рабство, можно ч е с т ь рабами камни, сложившие фундамент храма. благодаря которым другие более благородные дотягиваются до неба. Если ты последователен, ты должен разрушить храм. Но к е д р не отвергает, не ненавидит все то, что не к е д р Он питается каменистой почвой и превращает ее в к е д р Против чего бы ты ни боролся, у тебя на подозрение весь мир, потому что повсюду может оказаться кровь, п р и п а с и пища для твоего врага. Против чего бы ты ни боролся, ты должен уничтожить и самого себя, потому что и в тебе есть твой враг, как бы слаб он ни был. Единственная несправедливость, которую я приемлю, несправедливость творчества и созидания. Ты не уничтожил соки, которые питают колючки, ты создал кедр. Он питается соками, и для колючек их не осталось. Если ты стал вот этим деревом. Ты не можешь уже стать другим. Стал бы ты несправедливость по отношению к другим деревьям. Когда усердие в тебе исекает, ты продлеваешь жизнь царству с помощью жандармов. Но если только жандармы в силах поддержать жизнь твоего царства, значит оно уже мертво. Принуждаю и я, но принуждаю как дерево. Оно узел для соков земли. Я не истребляю колючки и соки, которых питают. Я сажаю кедр, и теперь они вынуждены питать его. Где ты видел, чтобы боролись против чего бы то ни было? Благоденствующий кедр уничтожает кустарник, но ему и дела нет до кустарника. Он не знает даже о его существовании. Он борется за кедр и превращает в кедр кустарник. Ты хочешь заставить своих воинов умирать против рабства, несправедливости? Кто захочет умирать? Захотят убивать, а не умирать. Отправиться сражаться значит дать согласие на смерть. На смерть соглашаются ради того, на что положили жизнь. Иными словами, ради любви. Эти ненавидят тех. Будь у них тюрьмы, они наполнили бы их узниками. Но тюрьмы выковывают врагов. Они пламенеют ярче монастырей. Казниты сажают в тюрьмы н е у в е р е н н ы й в себе. Он уничтожает свидетелей и судей. Но для того, чтобы обрести величие, недостаточно истребить свидетелей собственной низости. Казниты сажают в тюрьмы тот, кто перекладывает свои ошибки на других. Значит, он слаб. Чем ты сильнее, тем больше ошибок ты берешь на себя. На них ты учишься побеждать. Генералу, который потерпел поражение и пришел в сповин, отец сказал: «Не льсти себя мыслью, что ты способен ошибиться. Если я сел на коня и конь заблудил, с я виноват не конь, виноват я. Извинение предателей», говорил отец, «в том, что они нашли силы предать». Глава сто двадцать в а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 Родилось новое существо, цельное, необъяснимое, потому что объяснить значит расщепить, но оно едино. И ты окрестил его, дав ему имя. Чему с л у ж и т рассуждения о сосредоточенности, о любви, о царстве, любовь ц а р с т в о не предметы они, божества. Я видел человека, он согласен был умереть, наслушавшись сказок севера. Он узнал.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 Сейчас ты снимешь с елки смешную деревянную игрушку и, согласно издревле установленному о б ы ч а ю п р о т я н е ш ь ее ребенку. Вот он, этот м и г Все застали дыхание. Малыш сидит у тебя на коленях, дремотно моргает, его только что вытащили из теплой постельки. Ты вдыхаешь сладкий запах сонного ребенка, и когда он тебя целует, ты чувствуешь...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 Бывает, что питает тебя божественный узел, связующий все воедино. Ни преграды ему, ни стена, ни море. Ты в пустыне, но переполнен дальним, неведомым тебе, даже чуждым этих л ю д е й т ы себе не представляешь, не представляешь и страны. Но переполнен ожиданием. Ты ждешь и хочешь увидеть потемневшие глаза ребенка. Он не сводит их со смешной деревянной игрушки, и она...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 Если нет ничего, что было бы больше тебя, тебе не откуда получать. Разве что от себя самого, но что получишь от зеркала? Глава сто двадцать т р я Я говорю для тебя, потому что ты одиноко. Я хочу перелить в тебя свет. Я знаю, ты молчишь, ты одиноко, но все же твое сердце может получать пищу. Божествам с м е ш н ы моря и преграды. Ты тоже станешь богаче от того, что где-то пахнет воском, даже если никогда не вдохнешь его. Но какова она моя пища? Я могу узнать только, посмотрев на тебя. Какой ты стала, напитавшись ею? Мне хотелось бы, чтобы ты молчали, воскресила т руки и глаза у тебя потемнели, как у малыша, которого я о д а р и л сокровищем. Он не в силах оторвать от него глаз. Мой подарок малышу не вещь, не предмет. Если камешки для него военный флот, устоявший в бурю, то мои деревянные солдатики будут и войском, и генералами, и верностью царству, и смертью от жажды в пустыне. Ведь и музыкальный инструмент не инструмент вовсе, он силки, чтобы тебя пленить. И твой плен так далеко увел тебя от силков. Поиному ты смотришь из окна на уснувший город, если помнишь мои слова о дремлющем под пеплом огне. Мой дозор н ы й ходит уже не по кругу, если круглая площадка башни вершина царства. Отдавая получаешь больше, чем отдал. Потому что тебя не было, и вот ты возник. И что мне тогда задело, если слова снова дразни друг друга? Я говорю для тебя, ты одна. Мне хочется тебя приютить. Может, слепота или сухая рука помешали тебе ввести в свой дом мужа? Но есть присутствие более ощутимое. Я видел, как по утру, когда мы победили, даже больной на смертном ложе был другим. И хотя из-за толстых стен не было слышно победных труб, казалось, все в его комнате трубит о победе. Что же проникло извне внутрь, как не связавшая всех воедино победа, которой нет дела до стен и которой к морской простор не преграда? Разве не существует божественного узла еще г о р я ч е е Он воспламенит в тебе сердце, и ты станешь преданный и совершенный. Любви не растратишь. Чем больше даешь, тем больше остается. Когда черпаешь из живого родника, то с каждым днем он щедрее. Животворящий запах воска. Если сосед подышит им, он станет для тебя еще драгоценнее. м у ж о пустошит твой дом, если устав любить тебя улыбнется другой. Но вот к тебе прихожу я. Нам не нужно знакомства. Я узел царства, я придумал для тебя молитву. Я ключ свода, наделяющий вещи смыслом. Я протягиваю нить и тебе. Ты больше не одиноко. Как тебе не последовать за мной? Разве я не ты? Ведь и музыка о живляет в тебе связующие нити, обжигает тебя. Музыка не истинна, не л ж и в а Просто ты начинаешь существовать. Я не хочу, чтобы совершенство о пустошило тебя. о п у с т о ш и л а и з а п о л н и л а горечью. Я бужу в тебе рвение, которое всегда обогащает и никогда не обделяет, рвение, которое никогда не требует возмещения потраченных усилий или запасов прок. Стихи прекрасны не логикой, дарованным свыше. Чем просторнее ты становишься от них, тем они тебе дороже, тем ты взволнованней. Ты тоже музыкальный инструмент, ты тоже можешь запеть, в тебе разные голоса. Есть в мире и дурная музыка, она прокладывает путь ничтожеству, и в тебя входит ничтожество. Бог, что посетил тебя, жалок. Но бывает на тебя изливается столько любви, что утомленная ты засыпаешь. И я для тебя одинокой придумал молитву. Глава сто двадцать ч е т р Молитва одиночества. Пожалей меня, Господи. Тяжело мне мое одиночество. Мне некого ждать. Комната будто тюрьма. Вещи в ней молчаливы. Я прошу не о гостях. На глазах людей я еще оставленный. У меня соседка, она тоже одна, и комната у нее похожа на мою. Но она счастлива теми, кого любит. Нежность ее сейчас праздна. она не слышит, не видит своих близких, не чувствует ответной любви и все-таки счастлива. В доме у нее не пусто. Господи, не о человеке прошу тебя, не о зримом присутствии, я знаю, не о с я з а е м ы т в о и чудеса. Вылечи меня, о с в е т и мне душу. Я хочу понять, где приют мой и где мне жить. Странник в пустыне, Господи. Оставив кров и близких даже на краю света, утешен своим домом. Что ему расстояние? Душа его занята, и если он умрет, то умрет любя. И я не прошу тебя, Господи, чтобы и у меня появился такой дом. Человек заметил в толпе лицо, и оно стало для него божеством. Пусть девушка т а к и о с т а л а с ь незнакомкой. Так солдат влюбляется в королеву. Он живет как солдат королевы. Я не прошу тебя, Господи, чтобы подобный кров был мне о б е щ а н По морским просторам странствуют влюблённые в несуществующие острова. Они слагают песни об островах и счастливы. Не острова делают их счастливыми песни. Я не прошу, Господи, чтобы дом для меня где-то был. Одиночество, Господи, плод души к а л е к и Смысл вещей вот. Родная земля души, храм, смысл существования камней. Душа расправляет крылья только на просторах смысла. Не вещи нужны ей. Картина, что возникла, когда они слились воедино. Научи меня видеть сквозь дробность целое. Тогда у Господи я перестану быть одинокой. Глава сто двадцать п я т Подобно тому, как я могу назвать храм внятный душепорядок, притворивший безликие камни в силовые линии, могу назвать его укладом для камней. И уклад этот чаще всего прекрасен. Подобно тому, как я могу назвать л и т у р г и и моего года внятный душепорядок. п р и т в о р и в ш и й безликие дни силовые линии есть у нас д н и п о с т а праздники и дни отдыха. Силовые линии, направляющие тебя, могу назвать укладом дней. Год, благодаря ему, оживает. Подобно тому, как есть свой уклад и у черт лица, лицо тогда чаще всего приятно. Есть уклад и у моей армии. Протянутые мной силовые линии позволяют тебе одно. Запрещают другое. Повинуясь, ты становишься моим солдатом, а армия чаще всего становится сильной. Есть уклады у моей деревни со своими праздниками, днем повиновения усопших, сбором винограда, помощью при застройке, раздачей хлеба и воды во времена голода или засухи. Полный бурдюк, он не для тебя одного. Благодаря укладу у тебя есть Родина, и от нее чаще всего тепло на сердце. На что я не посмотрю, вижу уклад. х р а м а нет без архитектуры, года без праздников, лица без пропорций, армии без устава, отчизны без обычаев. Не будь уклада, ты не сладил бы с беспорядком. Почему же ты говоришь мне, что окружающая тебя дробность, она подлинная, а уклад это мнимость? Разве любая вещь не уклад составляющих ее частей? По твоему, армия менее реальна, чем камень, но и камень я могу назвать укладом пылинок. Год укладом дней. Почему тогда год менее реален, чем камень? Этих заботит отдельный человек. Кто спорит, прекрасно. Если каждый будет процветать, будет сыт о б у т и страдать будет не чрезмерно. Но в каждом умрет главное. Жители твоего царства станут рассыпанными камнями, если не будет в твоем царстве человеческого уклада. Без уклада нет человека. Оплакивать покойного брата ты будешь не дольше, чем оплакивать собаку, утонувшую товарку. И возвращение брата тебя не порадует. р а д о в а н и е брату должно строиться будто храм. Он рухнет со смертью брата. Я не видел, чтобы беженцы берберы оплакивали своих мертвых. Как мне показать тебе то, что я ищу? Я ищу не вещь, которую можно потрогать. Я ищу ощутимое для души. Не требуй, чтобы я обосновал свой уклад. Логика хороша для дробного мира. Божественный узел связывает дробность по-своему. Мне пока неведом этот язык. Ты, наверное, видел, как слепые гусеницы ползут вверх по дереву, по ближе к свету. Посмотрев на них, ты скажешь, к чему они стремятся? Скажешь к свету или к вершине? Потому что ты человек. Но они-то не знают, к чему. Вот это и получаешь от моего храма года. Картины Родины н е знаемая. Оно становится твоей и с т и н о й и я не вслушиваюсь в ветер слов, он гудит о вечном. Ты гусеница. Ты не знаешь, чего ищешь. Но если из моего храма, года, царства ты выходишь в с о в е р ш е н н е и п р о с в е т л е н и е если незримая пища напитала тебя, я подумаю про себя. Это хороший для человека храм, хороший год, хорошее царство. Даже если я не могу определить, чем они хороши, просто напросто я как гусеница нашел что-то для себя необходимое, как слепец зимой ищет на ощупь очаг и находит. Он ставит свою палку и садится возле него, скрестив ноги. Он не знает об огне того, что знаешь о нем ты, зрячий. Он нашел необходимую ему истину телесно, и увидишь, он не тронется с места. Но ты упрекаешь меня, говоря, что найденная м н о й истина неподлинна, и поэтому я расскажу тебе, как умирал мой друг, единственный подлинный геометр. Он приготовился к смерти и попросил меня побыть с ним. Глава сто двадцать ш е с т Тихими шагами подошел я к нему. Я любил его. Геометр, мой друг, я помолюсь за тебя Господу. Но он устал мучиться. Не жалей моего тела. У меня отнялась рука, отнялась нога, я похож на сухое дерево и мешать дровосеку. Ты ни о чем не жалеешь, геометр? О чем мне жалеть? Я помню здоровую руку, здоровую ногу. Жизнь – это не прекращающееся рождение, и себя принимаешь таким, каким становишься. Ты когда-нибудь сожалел о младенчестве, отрочестве, зрелых годах? О них сожалеют плохие поэты. Не сожаление, сладкая печаль без тени страдания, тонкий аромат вина, веющий над опустевшим бокалом. В день. Когда ты теряешь глаз, ты рыдаешь и жалуешься, потому что любое преображение болезненно. Но жизнь с одним глазом вовсе не повод для вечного страдания. Я видел, как весело смеются слепые. А память о минувшем счастье? Откуда ты взял, что она приносит боль? Конечно, видел и я, как страдал от разлуки влюбленный, любимая была смыслом его дней, часов всего на свете. Храм его обрушился. Но я никогда не видел, что страдает тот, кто пережил высшее напряжение любви и разлюбил, для кого погас согревающий его очаг. Стихи взволновали тебя, а потом ты ими пресытился. Кто страдает по отмершему? Душа погрузилась в спячку, человек погрузился в небытие. Скука далека от сожаления. Сожалеть о любви значит по-прежнему любить. Если не любишь, не сожалеешь, тоскуешь, скучаешь, опустившись на ступеньку, где тебя окружили только дробные вещи, потому что им нечем напитать тебя, когда обрушивался ключ свода и жизнь моя ломалась, я мучился муками преображения, но как я могу чувствовать их теперь? Разве не теперь увижу я истинный ключ свода, истинный смысл всего? Так что мне д о б ы л о г о в котором не было света истины? О чем тосковать мне, если я вижу, что часовня наконец построена, завершена, если я вижу, что в ней наконец затеплился свет? Геометр, мне кажется, ты не прав. Мать плачет, вспоминая умершего ребенка. Она плачет, когда он умирает, потому что все вокруг лишается смысла. Приходит молоко, а ребенка нет. Тебе столько нужно сказать, любимый, и нет, любимый. Если дом твой разорен, продан, что тебе делать с любовью к дому? Но это значит, что наступил час преображения, а он всегда причиняет боль. Ты ошибся, потому что слова только запутывают человека. Наступает час, когда прожитое обретает свой истинный смысл, и ты понимаешь, оно помогло тебе сбыться. Приходит час, когда ты чувствуешь себя богаче, потому что когда-то любил. Час нежной сладкой печали. Приходит час, когда постаревшая мать глаза ее смягчились и умудрилась сердце никому не признаваясь в этом, потому что слова страшат ее, с нежностью вспоминает своего умершего малыша. Видел ли ты мать, которая сказала бы т е б е что лучше бы не иметь ребенка? Не кормить его молоком, не ласкать. Долго молчал геометр, а потом сказал: вот и моя жизнь бережно сложенная стала прошлым, стало воспоминанием. Поделись со мной геометр новой и с т и н ы что исполнила тебя такой безмятежностью. Может быть, постичь истину значит чувствовать ее безмолвно? Может быть, постичь истину значит обрести право умолкнуть навсегда? Я говорил не однажды, что истинно дерево, ибо оно обретенное согласие корней, ствола и веток. Истинен лес, как согласие деревьев. Истинен край, как согласие леса, луга, реки и деревни. Истинно царство, как согласие деревень и городов. Истинен Бог, как идеальное согласие царств и всего, что существует в мире. Бог также истинен, как дерево, но увидеть его куда труднее. Мне больше не о чем спрашивать, и я молчу. Он задумался. Другой истины я не знаю. Знаю какие-то соотношения, соответствие, с их помощью более или менее удобно объяснять мир, но он долго молчал на этот раз, и я не решался его тревожить. Но иногда мне казалось, что они и впрямь чему-то соответствуют. Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь сказать? Когда ищешь, находишь, потому что душе хочется найти только то, что в ней уже есть. Найти значит увидеть. Как искать то, что для меня еще лишено смысла? Как хотеть того, о чем и не подозреваешь? И все же было во мне что-то вроде тоски о том, что не имело для меня пока смысла, иначе почему я приходил к тем истинам, которых не мог предвидеть? Я шел вперед и было похоже, будто я знаю дорогу, но шел я к неведомому колодцу. Я ощущал связующие нити, ощущал с о о т в е т с т в и е как твои слепые гусеницы ощущают солнце. Вот ты построил храм, он прекрасен. Но разве для тебя ясно, с чем он в глубинном с о г л а с и и Ты сделал законом о п р е д е л е н н ы й у клад, заботясь, чтобы души людей не остывали. Слепой так ищет тепло у очага. Не все храмы красивы, не все уклады охраняют огонь. Гусеницы не знают солнца, слепой не знает огня, а ты не знаешь, с чем в согласии храм, который ты строишь. И почему благодаря ему расширяется в человеке душа? Что-то светило мне и просветляло меня, притягивало меня к себе, и я шел за ним. Но и сейчас я не знаю. И в этот миг Господь открыл свое лицо геометру. Глава сто двадцать с е ь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 Но ты будешь не прав, если осудишь меня за по творство н и з м е н н о м у Ненависть г р я з и и восхищение сияющим чистотой домом заставили меня призвать на помощь мусорщиков. Ужас перед невинно льющейся кровью заставил меня уделить место палачу.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 Царство не м у оно великан без голоса и языка. Так как же мне заставить тебя услышать царство, его ж е л а н и я с т а р а н и я усталость, мольбы, если я не умею найти с л о в о чтобы объяснить тебе, что такое гора, тебе, который видел только море. Каждый говорит от имени царства, и все говорят про противоположное. Они вправе говорить от имени царства.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 Ты спросил меня, почему народ принял рабство, почему не сопротивлялся до конца. Нужно отличать само пожертвование во имя любви, благородное само пожертвование, от самоуничтожения из отчаяния, н и з м е н н о е и недостойное. Жертвуют собой Божеству, и может быть царство, содружество, храм, что примет отданную тобой жизнь, жизнь, на которую ты себя тратишь. Есть люди, которые готовы пойти на смерть во имя других, даже если эта смерть бесполезна. Она облагораживает живых, у живущих, прозревает глаза и сердце. Какой отец не вырвется из удерживающих его рук и не бросится в бездну, где гибнет сын? Ты захочешь и не сможешь его удержать. Но можно ли хотеть, чтобы оба они погибли? Кому стало лучше от двух смертей? Почетно сияющее само пожертвование, не само уничтожение. Глава сто двадцать д е в я т Если ты судишь мое творение, суди о нем, позабыв обо мне. Я пишу картину, трачу себя на нее, служу ей, я ей, а не она мне. Я готов даже умереть, лишь бы ее закончить. Так не щеди мою самолюбие, я люблю не себя, картину. Но если моя картина переменила тебя, одарив чем-то еще небывалым, не щ а д и мою скромность. Нет, во мне скромности. Мы с тобой на стрельбище. Исхода стрельбы мы не знаем. Я стрела, ты мишень. Глава сто т р и д ц а т В мой смертный час, Господи, я иду к тебе. Я п а х а л свою пашню во имя Твое, тебе собирать жатву. Я отлил свечу, тебе зажигать ее. Я построил храм, тебе жить в его тишине. Добычи не для меня, я только расставлял ловушки, я расставлял их, чтобы очнулась душа. Я растил человека, следуя твоим божественным силовым линиям, с тем, чтобы он шел и шел вперед. Тебе пользоваться этой повозкой, если она покажется тебе достойной. Глядя со стен моей крепости, я глубоко вздохнул. Прощай, мой народ, думал я. Я излил всю свою любовь и ухожу в сон. Но я неодолим, как неодолимо зерно. Я не высказал в полноте того, что есть в моей картине, но Созидать не означает выразить словесно. Я все высказал, воскликнув так, а не иначе. Привыкнув к этому, а не к другому. Кладя в тесто дрожжи, а не соду. Все вы теперь мои дети, потому что делая следующий шаг, невольно вступаете на мой незримый склон и растите моё дерево, а значит, я помогаю вам сбыться. Конечно, вам станет куда вольнее после моей смерти. Вольная река стремится к морю, оброшенный камень к земле. Мой возлюбленный народ, я обогатил твое наследство, храни его, передавая от поколения к поколению. Я молился, дозорные обходили мою крепость, я погрузился в раздумья. Царство посылает мне б д и т е л ь н ы х часовых, в каждом я зажег тот огонь. который в моем дозорном стал неусыпным бдением. Годится мне только зрячий солдат. Глава сто тридцать я Я преображаю для вас мир, как ребенок преображает свои три камешка. Он отводит каждому роль в игре и значит наполняет каждый особым смыслом. Не камешки, не правила игры значимы для ребенка. Они всего лишь удобная ловушка значимо увлечённость игрой, своим желанием играть он преображает камни. Но что тебе до утвари, скарба, дома, до твоих домашних, до музыки, которую слышишь, зрелищ, какие видишь, если они не кирпички незримого дворца, который преобразил их в единство? Те, у кого нет царства, что наделяет материальный мир смыслом, сердятся на вещи. Может ли быть, чтобы разбогатев, я не стал богаче? Негодуют они и подсчитывают, сколько еще нужно накопить, потому что богатства явно недостает. Я не собирают еще и еще. Жизнь их загромождается все больше и больше, а они становятся все жестче и жестче от своей неизбывной неудовлетворенности. Они не знают, что нужно им иное. Не знают, потому что ни разу не встречались с этим иным. Они видели счастье влюбленного. Он читал письмо от любимой. Они заглянули ему через плечо и догадались радость его от черных букв на белой бумаге и п о в е л е л и слугам на сотни л а д о в писать черные буквы. А потом в ы с е к л и слуг за то, что те не сумели изготовить талисман, наделяющий счастьем. Нет у них того, что связало дробность воедино, сделала бы одну вещь значимой благодаря другой. Они живут в пустыне и вокруг них рассыпанные камни. Но прихожу я и строю из камней храм. Теперь камни одаряют их благостью. Глава сто тридцать в а Я постарался, чтобы они стали чувствительны к смерти, и не жалею. Они острее чувствуют жизнь. Вот я наделил правами твоего старшего брата и, конечно, дал тебе о с н о в а н и е его ненавидеть, но ведь и любить тоже, и оплакивать после смерти. Несмотря на то, что я, дав ему права, утеснил тебя, умер старший брат. Он был главным, отвечал за семью, руководил ею. укреплял. Если умрёшь ты, он будет оплакивать свою овцу, который помогал, любил, любить, наставлял при свете вечерней лампы. Но если я вас сделаю равными, смерть одного из вас ничего не изменит для другого. О чём вам горевать? Я видел это без ч у в с т в и е Наблюдая своих воинов в бою, твой соратник упал, но ничего не изменилось. На его место тут же встал другой. Свою сдержанность по отношению к убитым ты называешь солдатским мужеством, видишь в ней согласие с необходимыми жертвами. Сухие глаза для тебя знак благородства и достоинства. Я, наверное, обижу тебя, но все же скажу: ты не плачешь, потому что тебе не из-за чего плакать. Ты еще не знаешь, что твой товарищ умер. Он умрет позже, когда наступит мир. А пока всегда есть другой с тобой, рядом, другой справа и другой слева, и вы вместе стреляете. У тебя нет времени, человек тебе не нужен, не нужно и то, чем этот человек один единственный способен одарить. Только старший брат оберегает и покровительствует. Но встрою то, что может один, может и другой. Шарики в мешке не горюют о потере шарика. Мешок полон и вся н е о д и н а к о в ы Об умершем ты говоришь. У меня нет времени. Он умрет позже. Но он уже не умрет, потому что война кончится и разъедутся все живые. Ваш отряд распадется. Живые смешаются с мертвыми. Отсутствующие станут все равно что мертвые, а мертвые все равно что отсутствующие. Но если вы дерево, то каждый зависит от всех и все зависят от каждого. Вы заплачете, когда одного из вас не будет. Если вы составляете с собой какую-то фигуру, то между вами существует иерархия и связь и видна необходимость одного в другом. Если нет иерархии, нет и братьев. Я слышал, говорят, мой брат, к о г д а ощущают свою зависимость. Я не хочу в вас безразличия к смерти. Если вы перестанете бояться крови или ударов, ваше безразличие благородно, но смерть переживается тем легче, чем меньше значимого уходит вместе с ней. Чем меньше радовал ваше сердце брат, тем меньше вы будете плакать о нем на похоронах. Я хочу вас сделать богаче. Я хочу, чтобы брат вам стал дороже. Хочу, чтобы ваша любовь, если вы полюбили, открыла вам царство, а не была пеной, забродившего в бурдюке вина. Бурдюки не плачут, и если умрет любимая, вы очнётесь на чужбине, в изгнании. Но если вы когда-нибудь услышите, будь кто то кто-то отнёсся к смерти любимой по-человечески, знайте, он отнёсся к ней по-скотски. И умри он. Его возлюбленная отнесется к его смерти точно так же, сказав: «Смерть на войне — достойная для мужчины смерть». Но я хочу, чтобы вы воевали. Кого и любить, как не воина? Я не хочу, чтобы малодушию, по творству я м а л о д у ш и ю вы делались с о к р о в и щ е п о б р я к у ш к у чтобы меньше жалеть о нем. Кто умрет тогда? Бесчувственный автомат? Где жертва тогда? Где царство? Я требую, чтобы мне отдавали лучшее, иначе вам не обрести б л а г о р о д с т в о Я поощряю вас не в пренебрежении жизнью, нет, в любви к ней. Поощряю в любви к смерти, если она дарение себя царству. Здесь нет противоречия. Любя Господа, ты крепче любишь царство. Любя царство, крепче любишь родную землю. Любя родную землю, крепче любишь жену и детей. Любя жену, любишь ничтожный серебряный поднос, потому что вы привыкли пить чай вдвоем после того, как любили друг друга. Да, я хочу сделать смерть для вас невыносимой, и я же хочу утешить вас. Я сложил эту молитву для плачущих, молитву против боли смерти. Глава сто тридцать т р Стихотворение я написал. Осталось его поправить. Мой отец возмутился: ты написал стихотворение, теперь собираешься его поправлять? Но что значит писать стихотворение, как не поправлять его? Что значит лепить статую, как не поправлять ее? Ты видел, как работают с глины? От поправки к поправке все явственнее выявляется лицо, и первая вмятина на коме глины уже поправка. Закладываю город, я поправляю пустыню. Перестраивая, поправляю город. Поправки есть м о и ш а г и к Господу. Глава сто тридцать ч е т р Ты открываешь себя, связывая в ц е л у ю дробность. Ударяешь в колокол, заставляя отозваться других. Неважно, что послужило тебе колоколом. Любое творение только возможность уловить, хотя по обличию ни одно из них не сходно с ловушкой. Я уже говорил тебе, все ищет быть связаным, н все взаимопроникает друг в друга. Танец, музыка, длятся. Ты даешь мне время вникнуть в смысл твоего послания. Повторяешь, медлишь, поднимаешься, опускаешься, и наконец я улавливаю эхо, отзвук твоей сущности. Но вот передо мной статуя готовая целостность. Мне нужен ключ, чтобы заглянуть в тебя. Если бы не нос, рот, уши, мне бы не понять, что ты подчеркнул, а без чего обошелся, чему придал вес, а что облегчил, что возвысил, а что принизил, что опустошил, а что наполнил. Если бы не заранее... Сложное представление о лице, я бы не понял твоего послания, не уловил э х о твоего голоса. Но у меня есть ключ, я знаю, какое лицо совершенно, а какое заурядно. Но показав мне совершенно заурядное лицо, ты ничего не сообщил мне. Оно только код, точка отсчета, классическая модель. Пойми, не потрясений я жду, сообщение о тебе. Посылай мне безликий о р а ч и к ты у м о л ч а л а с е б е Так измени его, сам и н и но постарайся, чтобы я все-таки догадался, от чего ты ушел. Нос посредил б а не смутит меня. Другое дело, что я упрекну тебя в неискусности, в грубой прямолинейности. Начинающий музыкант трубит во всю мощь, лишь бы его услышали. Поэт доводит свой стиль до г р о т е с к а лишь бы заметили, что у него есть стиль. Храм построен, убери леса. Зачем мне знать, как ты его строил? В совершенном творении незаметны швы и стыки. Не нос главное. И не стоит привлекать к нему все мое внимание, поместив его на лбу. Не стоит выбирать самое яркое слово, оно заслонит образ. И образ не должен быть ч е р е с ч у р б р о с к и м иначе он нарушит стиль. Я жду от тебя того, что ничуть не похоже на материал, из которого ты ладишь ловушку. Ожидаемое сродни молитвенной тишине в храме, сложном из камней. Ты т в е р д и ш ь что презираешь материал, что доискиваешься до сути, я обуреваемый похвалным ь стремлением донести до меня свою Труднодоступное послание громоздишь такую необычайную мышеловку, что я, подавленный ее величиной, пестротой и причудливостью, уже не различаю маленькой мышки, ради которой ты ее громоздил. Пойми, если я признал, что ты красноречив, остроумен, что ты с ы п л е ш ь парадоксами, значит я не получил от тебя письма. Ты просто выступил ж о н г л е р о м на ярмарке. Ты потратил силы впустую, выставил себя. превратив товар, но я не покупатель. н е в а ж н е е ли завоевать мою душу? А пока я посмотрел, как ты размахиваешь цветными тряпками, пугая воробьев, и пошел дальше искать себе пристанище. Вожатый покажет мне путь, но пройду его я сам. Он оставит меня в одиночестве, уверив, будто я сам открыл вселенную. Я шел за ним, но нашел свое. Однако не думай, что сделаешься ненавязчивым вожатым, протянув мне гладкий шар с едва намеченным носом, губами, подбородком. Если ты так презираешь средства, которыми пользуешься, не навязывай мне тогда и мрамора, г а л и н ы бронзы. Они еще материальнее, чем форма губ. Ненавязчив тот, кто не навязывается мне со своим видением. А помогает увидеть мир таким, каким увидел сам. Ты обошелся без носа, я сразу увидел это, потому что видел за свою жизнь много лиц. Но зачем мне знать о твоей нелюбви к носам? И если свою статую ты поставишь в темный угол, я тоже не сочту тебя ненавязчивым. Единственная и впрямь невидимая картина, от которой нечего взять, стертый образ. А вы обрубели? Вам кажется, что надо орать во всю глотку, чтобы вас расслышали? Не рисуй мне пестрого ковра. Он одномерен, красноречив для глаз, нем для души и сердца. Глава сто тридцать п я т Твой блаженный остров Мираж. Я хочу, чтобы ты это понял. Тебе кажется, что на воле, среди рощ, лугов и пестрых стад на просторе, возвышающим душу одиночеством, в горении безграничной любви ты устремишься вверх, будто дерево. Знай, самые стройные деревья, которые я встречал, выросли не на вольном просторе. Свободные не торопятся расти, они медлит, ощупывая пространство, и вырастают причудливыми и узловатыми. Растущие в девственном лесу, окруженные соперниками, крадущими у них свет, рвутся к солнцу вертикалью, похожей на крик о помощи. Остров не усилит в тебе ч у в с т в о освобожденности, не поощрит р в е н и е усердия и страсти. Если ты жаждешь уединиться в пустыне, я не имею в виду мечту об отдыхе, что б а ю к а е т тебя в городской суете и спешке, пустоту пустыни.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 Ты его побеждаешь, ибо танец значит, и ты должен станцевать его до конца, потому что тебя подчинил себе уклад пустыни, потому что я рощу не только мускулы, но и душу. Но вот я захотел, чтобы ты стал еще богаче, чтобы колодцы будто магниты притягивали и отталкивали, а пустыня лепила тебя, словно руки скульптора, придавая форму душе и сердцу.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 Томительность нескончаемого пути и будет з д е в а т ь всю дорогу, и ничего не откроет для себя в моей пустыне. Он увидит не колодец, а дырку в песке, которую нужно бы расширить. Враги? Откуда ему догадаться о врагах? Враг не видим. Он подобен пригоршни семян в руке ветра. Для знающего эта малость преобразила всю округу, как щепотка соли воскресную похлебку. Если я сумею подчинить себя правилам моей пустыни, власть ее над тобой будет так велика, что какой бы ты ни был в городе с е б е л ю б е ц пошляк или циник, какой бы ни был бездельник или лентяй в уазисе, достаточно будет одного единственного странствия, и в тебе расцветут душа и сердце. Ты вернешься ко мне, сбрось старую кожу и захочешь жить жизнью сильных. Если я сумею приобщить тебя к языку пустыни, не п у с т ы н я главное, главное напрягающую клад жизни, то пустыня будто солнце заставит тебя выпустить росток и расти.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 Какая т о цель? Еще, еще п о в т о р я й т е б е Всего важнее для человека туго натянутые силовые линии. Они держат его в напряжении, рождают рвение, усердие, одухотворенность. Важны эхо, отзывающиеся на каждый шаг, нужда в колодцах и трудность горнего подъема. Тот, кто вскарабкается на вершину, ободрав. Колени и локти не сравнить свою радость с умеренным удовлетворением оседлого, который в воскресный день втащил свои одряблые телеса на пригорок и разложил их на травке. Все размагнитится. Стоит тебе уничтожить божественный узел, с в я з у ю щ и й все воедино. Видя, что человек с е л и т с я дойти до колодца, ты решил, что главное колодцы, и накопал их великое множество. Видя, как дожидаются люди воскресного отдыха, ты сделал в о с к р е с е н ь е м каждый второй день. Видя, как люди жаждут бриллиантов, ты раздал каждому поблестящему камешку. Видя, что люди боятся врагов, ты изничтожил врагов. Видя, что люди хотят любви, ты построил веселый квартал величиной с добрый город, где все д о е д и н о й женщины продаются. И вот тут стало ясно, что ты круглый дурак. Ты похож на моего игрока в кегли. Он думал, что чем больше к е г л е й с обьют его рабы, тем ему будет веселее. Но не подумай, что главное для меня не удовлетворенное желание. Конечно, желать необходимо, без этого не напрягаются силовые линии. И колодец, даже если он рядом, нужен тебе тогда, когда тебе захотелось пить. Но если колодец недоступен и ты никогда не ходишь к нему поводу... то его словно бы и нет для тебя. Как нет случайной прохожей на улице, она для тебя невидимка. Она идет с тобой рядом по тротуару, но дальше от тебя, чем та, что живет в другом городе, потому что вышла туда замуж. Но в миг все изменится, если я расположу связующие нити так, что ты сможешь мечтать, как ближайшей ночью придешь с лестницей. Как ну не знакомки, похитишь ее и помчишь, перекинув через седло в свой охотничий домик. Или сделают е б я солдатом, а ее королевой, и ты сможешь мечтать, что погибнешь ради нее в сражении. Нет проку в искусственных нитках, что связывают все вокруг понарошку. Но если ты в самом деле жаждешь бриллианта, то почему бы тебе не приближаться к нему не спеша? Год за годом з а м е д л я я ш а г и чтобы воодушевление страсти озаряло тебя до конца твоих дней. У тебя самого сил на это не хватит. Рано или поздно иссякнет твое р в е н и е О нем должен позаботиться я. Неторопливость должна диктоваться укладом жизни. Он свяжет тебя и запретит торопиться, а ты изо всех сил будешь ему противиться. Ты спешишь. Я препятствую твоей торопливости. Я не запрещаю тебе иметь бриллиант. Недоступный он потеряет для тебя всякую цену. Посмотрел и прошел мимо. Я не дарю его тебе. Мне нужны твои усилия, но в самом деле шны е усилия. Искусственные п р е п о н ы жалкая пародия на жизнь. Обогатишься ты только преодолев мощное силовое поле. Дать тебе сильного врага — вот моя главная забота. Только так я помогу тебе. И не чему удивляться. Силовое поле всегда создается двумя полюсами. Ты обогащаешься, копая колодец, ожидая отдыха, добывая алмаз, завоевывая любовь. Ты н и щ а е ш ь если у тебя уже есть колодец, досуг, бриллианты, возможность любить, когда хочешь. Или если ты мечтаешь об этом, не пошевелив и пальцем, чтобы добиться. Но не думай, что желание иметь и обладание антиподы. Их противопоставили друг другу слова. В жизни есть еще ты сам, человек. Ты снимаешь все противоречия. Если жажда заполучить в тебе и впрямь смертельно, и мешают тебе недосужие выдумки о сама жизнь, если она твоя соперница и напарница в танце, ох, как ты запляшешь. Но если ты вращиваешь з в себе х о т е н и е запрещая себе брать с полки пирожок, то скажу тебе прямо, ты маешься дурью. Много ли проку от игры с самим собой ворла или решку? Если в моей пустыне слишком много колодцев, пусть Господь наведет порядок, уничтожив лишнее. Силовые линии должны тяготеть над тобой, напрягать, направлять, толкать вверх и вперед. Всякий раз они будут Явлены тебе как некие обстоятельства, отнюдь не всегда благоприятные, но не оценивай их языка ты еще не постиг, а я пытаюсь объяснить тебе суть этого языка, рассказал тебе о пустыне, о пути от колодца к колодцу. Так н е у п о в а й на чудесный остров, похожий на запасенное впрок благо, благо в нем не больше, чем в обильной жатве деревянных кеглей. Ты на нем превратишься в сонного вола. Сейчас сокровища твоего острова кажутся тебе нетленными, но как скоро ты перестанешь их замечать, и чтобы сделать их опять сокровищами, мне придется придумать для тебя пустыню, натянуть силовые линии, сотворить картину д р а г о ц е н н у ю своей цельностью и чуждую вещественности. Если я захочу сберечь для тебя твой остров, я подарю тебе уклад жизни, в котором он будет главным сокровищем. Глава сто тридцать ш е с т Если ты хочешь рассказать мне о беспомощном бледном солнце, скажи октябрьское солнце. Солнце в октябре х о л о д е е делится с нами угасанием старости. Но солнце ноября, декабря еще ближе к смерти. И ты начинаешь толковать мне о нем. Я отвернулся. Ты мне больше не интересен. Ибо теперь ты делишься не п р е д ч у в с т в и е м смерти, а своим удовольствием п р е д ч у в с т в о в а т ь смерть. И если слово г о р д о вздыбит голову посреди фразы, отруби ему голову. Для чего показывать мне слова? Фраза ловушка. Она должна что-то уловить. Зачем же привлекать моё внимание к ловушке? Ты ошибаешься, если думаешь, что передаваемое тобой возможно уместить в слове. Будь это так, ты сказал бы «печаль», и я бы опечалился. Но не слишком ли это просто? Конечно, мы пользуемся своеобразными мимикрии и подделываемся под услышанные слова. Я сказал: «Разыгрался шторм». И ты ощутил легкое покачивание. Я сказал: "Воину грозит смерть", и ты слегка обеспокоился судьбой моего солдата. Такая у нас привычка. Мы это делаем не всерьез. Единственное, что можно сделать всерьез, это привести тебя туда, откуда ты увидишь, каким мне представляется мир. Стихи, поэтические образы. Вот моя возможность воздействовать на тебя. Я не объясняю тебе то или это и не внушаю это или то, как полагают, говоря о т р у д н о л о в и м ы х образах, потому что важно не то и не это, важно, чтобы ты стал вот этим, а не другим. В с т а т у е при помощи рта, носа и подбородка я создаю некий л а д заманивая тебя в с е т и заманиваю и поэтическими образами, ясными и неясными, желая тебя изменить. Если в моем стихотворении мерцает лунный свет, не подумай, что я назначаю тебе свидание только при луне. Нет и при солнце, и дома, и любящим. Я хочу встречи с тобой. Лунный свет я выбрал как условный знак, желая, чтобы ты меня заметил. Воспользоваться сразу всеми знаками я не могу. Зато может случиться чудо. Мое творение может разрастись, измениться. Оно может стать подобием дерева, хотя поначалу было очень простым, было семечком и ничем не напоминало кедр. Но из семечка возникли корни и ветви, когда оно распространилось во времени. И в человеке может что-то распространиться. Я могу дать человеку что-то очень простое, что уместится в одной фразе, но мало по малу наберу в нем силу. Пущу ветви, корни и изменю его изнутри, и он станет другим и при луне, и любя, и дома. Вот почему я говорю тебе, что картина, если она воистину картина, это путь просветления и облагораживания, путь возделывания души, на который я тебя вывел. Но ты не сумеешь сказать, чем эта картина в тебе распорядилась. Может случиться, однако, что сеть моих силовых линий окажется для тебя слабой, воздействие ее иссякнет вместе с концом страницы. Бывают семена со слабленной всхожестью, бывают люди без творческого порыва. И все же ты мог бы постараться и прорастить это семечко, чтобы построить мир. Когда я говорю солдат королевы, то думаю, всем понятно, что речь не идет об армии или власти. Но о любви, особой любви, что ничего для себя не ищет, стремясь проникнуть к неизмеримо большему, чем ты сам, любви, которая облагораживает и возвышает. Солдат королевы сильнее, чем просто солдат. Посмотри, как чтит он свое достоинство, чтя свою королеву. Он никогда не предаст х р а н и м о й любовью к королеве, к ц а р я щ е й у него в сердце. Ты видишь, каким г о р д е ц о м Он вернулся к себе в деревню, но смутился и покраснел, когда его спросили о королеве. Ты знаешь, его позовут воевать. Он оставит жену и дом. Но воюет он совсем не так, как солдаты короля. Те кипят ненавистью, готовы вколотить своего короля врагу в кишки. Солдат королевы любит, даже сражаясь, и учит любить других. И вот еще что. Продолжу я говорить, я пойму, что метафора исчерпала себя. В общем, довольно слабая метафора. Я не смогу тебе сказать, что отличает солдата короля от солдата королевы, когда они сидят за столом и едят свой хлеб. Образ, картина. Зажженная лампа светит во вселенной, но освещает ничтожную ее часть. Однако все, что стало для тебя очевидностью, обретает силу семени, из которого ты можешь взрастить свой мир. И я повторяю: если ты з а р о н и л семя, тебе нет надобности в толкованиях, теориях, догмах, поисках путей и средств воплощения. Семя укоренится в земле людей, и у тебя п о я в и т с я тысяча тысяч последователей и помощников. Если ты убедишь человека, что он солдат королевы, твое царство обогатится вожделенным благородством, и со временем все забудут о прекрасной королеве. Глава сто тридцать с е ь Не забывай. Слово уже воздействие. И если ты хочешь понудить меня к действию, ничего мне не доказывай. Неужели ты веришь, что сдвинешь меня с места доводами? Я найду п о в е с о м и е и двину их против тебя. Случалось ли тебе снова влюбиться в женщину после того, как на суде она доказала, что была кругом права? Тяжбы озлобляют. Не вернет она тебя. И постаравшись стать прежней, той, которую ты полюбил, от этой прежней ты и ушел. Я наблюдал, как бедняжка... что вышла замуж, р а с с т р о г а в сердце жалобной песней, на кануне развода запела ее, муж р а з ъ я р и л с я Но если разбудить в нем того, кто когда-то ее полюбил, он, возможно, к ней и вернется. Но это уже творчество. Нужно что-то заронить в человеческую душу, как я заронил страсть к морю и дождался строителей корабля. И семени растет, и ветвится дерево. Может, муж и попросит снова спеть ему грустную песенку. Ты полюбишь меня, если я п р о р а щ у в тебе то, что ко мне п о т я н е т с я Но не жалобами на страдания. Они скоро опротивеют тебе. Не упреками, они озлобят тебя. Не доводами. Почему ты должна меня любить? Нет, на свете таких причин и доводов. Основание для любви — любовь. Я не стану стараться быть таким, каким ты когда-то меня полюбила. Такого меня ты не любишь больше. Иначе была бы по-прежнему со мной. Я постараюсь разбудить в тебе что-то моё. И если во мне есть сила, ты увидишь вместе со мной ту картину, которая сделает тебя моим другом. п о з а б ы т о е м н о й будто р а н и л о стрелой мое сердце, спросив: «Слышите позабытый вами колокольчик?». Что же в конце концов я хочу тебе сказать? Часто поднимаюсь я на свою вершину и смотрю на город, или брожу по нему в безмолвии моей любви, прислушиваясь к словам. Одни слова вызывают н е м е д л и действия, к примеру, отец приказал сыну: «Пойди принеси кувшин воды». Или капрал солдату: «В полночь сменишь караульного». Слова эти казались мне всегда плоскими. Чужеземец, не зная нашего языка, видя, как верно слово служит насущному, мог бы решить, будто живем мы жизнью муравьев, отлаженной и одномерной. А я, глядя на повозки, дома, мастерские, рынки, больницы моего города, не находил ничего отличного в нем от жизни стада. Только животные моего стада были более деятельными, изобретательными, понятливыми. И для меня стало очевидным. Обыденная жизнь не требует присутствия человека. Однако не зная языка, исходя лишь из порядков муравейника, невозможно было объяснить поведение горожан, что усевшись в кружок на рыночной площади, самозабвенно слушали старика-сказителя, и если он был талантлив, в его власти было поднять их и повести за собой поджигать город. Мне случалось видеть, как преображалась мирная толпа. Внимая хриплым пророчествам и послушно им пламенее кидалась в пекло битвы. Ветер слов приносил что-то необычайное, раз толпа отказывалась от муравинной жизни и превращалась в обреченный смерти гибельный пожар. Те, кто уцелел после него, вернулись домой преображенными. Мне показалось, что не стоит ходить к колдунам за магическими заклинаниями, до меня и без них долетали магические слова. и уводили от дома работы привычного уклада жизни, заставляя жаждать гибели. Потому я и прислушиваюсь так пристально, отделяя пустые слова от действенных, определяя, что же они несут. о не о содержании. Оно не имеет значения. А если бы и м е л о каждый был бы великим поэтом. Каждый влекал бы за собой, воскликнув вперед на приступ запах порха. Попробуй п о з о в и их, они в ответ рассмеются, как смеются над теми, кто ратует за д о б р о т у Но я слышал слова, которые доходили до сердца и изменяли людей. Я просил Господа просветить меня и научить различать в ветре слов редкостные крупинки семян. Глава сто тридцать в о с м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 Много разного давал мой отец сбеженцам берберам, но счастья не дал. Тогда как в скудной полной лишений пустыне я видел людей, лучащихся счастьем. Не сочти, будто я хоть намек подумал, что о с ч а с т л и влю тебя, оставив в одиночестве среди нищеты и лишений. С еще большим основанием ты впадешь в безнадежное отчаяние.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 Нет, я понял другое. Среди изобилия разного людям легче обознаться, легче всерьез поверить, что их счастье зависит от количества вещей, которыми они обладают. Непонять, что любая вещь драгоценна только тем смыслом, которым наделило ее царство любви отчий дом родной край. Живя среди цветущего изобилия, легче ошибиться и в причине несчастья.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 На и з о б и л ь н о м острове или в оазисе человек, родившийся в тебе, будет более велик, чем тот, кого рождает пустыня. У многострунного инструмента звучание богаче, чем у одной струны. с а н д а л и эбен, шелк и бархат, изысканные яства и вина добавляли благородства благородному замку моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла. По золоте на складе грош цена. Она обретает цену, если е ю позолотят дом, обратив его в дворец. Глава сто тридцать д е в я т Снова пришел ко мне Пророк. День и ночь раздувал он в себе священное пламя гнева, тот самый Пророк, что вдобавок еще и косил. заставь их приносить жертвы, сказал он. Заставлю, согласился я. Если частичка их богатств перестанет быть запасом впрок, потеряют они немного, зато как обогатит их ощущение могущества. Богатство невесомо, если не отвести ему место в общей для всех картине. Но он не слышал меня. к л о к о ч а т ярости. Принудь к покаянию, продолжал он. Обязательно согласился я.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 Я пеку снязапасе в прок. Не хочу жить, потребляя. Готовый ответил я. Ты ничего не понял. Глава сто с о р о к Если ты собрал жандармов и поручил им построить царство, как бы н и было оно желанно, царство не выстроится, потому что жандармы не из тех, кто в ы д у ш е в л я е т людей. Жандармы заняты не людьми, а исполнением твоих приказов, конкретных приказов. Заставляют платить налоги, не воровать у ближнего, соблюдать законы и правила. Но душа твоего царства, это его внутренний уклад. Он лепит такого вот человека, а не иного. Он напрягает силовые линии, которые одухотворяют человека. Что смыслит жандармы в одухотворенности? Жандармы стены?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 Как бы ни была б л а г о р о д н а цель, знай, все станут низкими и тупыми в руках жандармов. Не облагораживание. Дело жандарма запрет. И жандарм запрещает, не стараясь понять, почему. Свободный человек, направляемый силовыми линиями безусловных принуждений этими незримыми жандармами, вот справедливость моего царства. Поэтому я созвал жандармов и сказал: в вашем видении только те поступки, которые поименованы в у л о ж е н и и Я принимаю вашу несправедливость, хотя она может быть ужасной. в в а ш е й с т е н е нет ворот, и порой она в помощь грабителям. Ограбленная женщина зовет на помощь за стенами города, но стена есть стена, и закон есть закон. Однако я запрещаю вам судить и осуждать людей. В безмолвии моей любви я понял, если хочешь понять человека, не слушай его. Не в моих силах понять, где добро, где зло. и с к л ю н я я зло, я и добро могу бросить в топку. Так как же понять жандарму, что хорошо и что плохо, если я сделал его слепой стеной? Пытая, я узнал, что вместе со злом выжигаю и добро. Оно видно при вспышке огня, но я спасаю целое. и во имя его жертвую частью, казню преступника и подтягиваю рессоры, которые не должны ослабнуть в пути.